Глава 23. Ломая кости Я услышал позади себя какое-то подозрительное ворчание. Резко обернувшись, не без труда разглядел в темноте очертания одного из моих недавних конвоиров. Тот как раз в нерешительности сделал шаг ко мне навстречу, бросая косые взгляды на приоткрытую дверь. Наверняка в его голове проносились мысли, так или иначе касающиеся жизни и здоровья их почитаемого Бога. И раз я вышел оттуда живым и здоровым, да еще и с пистолетом в руке, сложно сказать, какой именно вывод родился в его деградировавших мозгах. В любом случае, следующее действие дикаря заставило меня действовать. Тот рванул прямо ко мне, позабыв про пулемет. ах «Убивать, Катарин!» Его голос был низкий, хриплый. И почему-то мне показалось, что в нем угадывался характерный кавказский акцент. В темноте дикаря было видно плохо, но я все же заметил, что никакого оружия у него в руках не было. Забытый им огнестрел одиноко лежал в самом дальнем углу на большом деревянном ящике. И почему-то озверевший дикарь даже не попытался им воспользоваться. Впрочем... Мне же лучше. Нужно всего-то вскинуть руку и выстрелить. Но будучи уверенным в том, что с Макаровым в руке смогу легко справиться с ним, я едва не поплатился за это жизнью. Как это часто бывает в таких случаях, я слишком понадеялся на пистолет и недопустимо близко подпустил к себе неадекватного противника. Нет, осечки не было. Выстрел прогремел. Вот только дикарь Как бежал, так и продолжил двигаться ко мне, как будто бы не получив видимых повреждений. А ведь я стрелял в грудь. Это только кажется, что описание всего этого действия заняло около минуты. На деле же, все это уложилось буквально в 11 секунд с небольшим. Я бросил быстрый, недоуменный взгляд на зажатый в руке пистолет, затем практически сразу перевел его на приближающегося противника. А в следующую секунду осатаневший дикарь просто сбил меня с ног. Мне показалось, будто я поднесущийся локомотив угодил. Всей своей массой, несмотря на то, что это был старый человек, килограммов семьдесят в нем было, он по инерции буквально перелетел через меня, успев, правда, засветить коленом в глаз. Пистолет вылетел из руки и с типичным металлическим скрежетом куда-то отскочил. В правом глазу брызнули ослепительные разноцветные звезды. Острая боль прострелила и тут же затихла, уступив место тупой и ноющей. Слезы ручьем побежали уже из обоих глаз еще до того, как я смог подняться на ноги. Быстро встать у меня не получилось. Боль в области глаза и слезы сильно тормозили меня. И для меня стало полной неожиданностью, когда, оказавшись-таки на ногах, я заметил, что дикарь принял вертикальное положение лишь мгновением раньше меня. В его левом предплечье виднелась рана, из которой темно-алой струйкой змеилась кровь. Видимо, именно получение огнестрельного ранения и сказалось на том, что он так долго поднимался на ноги. Иначе меня бы уже разделывали на шашлык. «И от тебя рвать!» — прорычал он и снова бросился на меня. Вот только в этот раз я знал, что нужно делать. На поясе все еще болталась трофейная монтировка. Нет, я вовсе не Гордон Фриман. Сражаться монтировкой мне еще не приходилось. А вот битой... Однако бита не монтировка. Как бы там ни было, но удар получился шикарным. В последний момент, уходя с линии атаки, я сделал быстрый шаг в сторону, и широким размахом двинул инструментом прямо в лицо старого урода. Не буду вдаваться в подробности. Зубы разлетелись во все стороны, а сам дикарь, истекая соплями и кровью, булькая что-то нечленораздельное, мешком осел на пол. Инструмент вошел глубоко и, по-видимому, причинил серьезный вред здоровью. Крови было много. Вяло ощупывая костлявыми пальцами свою изуродованную морду, он неоднократно пытался встать, но у него так и не получилось. В конце концов, тело затихло, перестав дергаться, да и вообще подавать признаки жизни. Лужа темно-алой крови, которая в полумраке казалась черной, быстро увеличивалась в размерах. Но не успел я перевести дух, как откуда-то из темноты вынырнул второй конвоир. В отличие от предыдущего, этот догадался воспользоваться оружием, но не так, как того можно было ожидать. Размахивая пулеметом словно дубиной, он своем бросился прямо на меня. Первый же удар я не смог избежать полностью. Толстое кольцо и массивная шпилька, за которое крепился ремень, угодило мне по пальцам, да так, что я хорошо расслышал треск собственных костей. Кисть обожгло нереальной болью, мгновенно прострелившей в локоть. Кое-как отпрянув в сторону, я схватился здоровой рукой за раненую конечность и сразу определил, что у меня сломаны пальцы, как минимум два. Дикарь не собирался останавливаться. Видя, что произошло с его товарищем, он, не переставая реветь, снова бросился ко мне, размахивая телом пулеметы из стороны в сторону. Веса в пулемете было никак не меньше семи килограмм, поэтому неудивительно, что следующий удар, который я по неосторожности тоже пропустил, угодил мне в левое плечо. Меня с силой отбросило в сторону, а тело отозвалось новой порцией боли. Монтировка выпала из ослабевшей руки и со звоном упала где-то у входа в помещение, где обитал старик Картавин. Третий удар обезумевший дикарь нанес сверху вниз. Приклад и ствольная коробка от удара о бетон разлетелись на части. Поднявшись с пола, я, согнувшись чуть ли не вдвое, отскочил в сторону, шатаясь, словно пьяный. Острая боль скрутила меня, так что я никак не мог выпрямиться. А противник, словно не чувствуя усталости, снова поднял над головой остатки разбитого пулемета. Глядя на меня расширенными от бешенства глазами, Он тяжело дыша что-то хрипел, и из приоткрытого рта по подбородку стекала тонкая струйка слюней. Ну, чё встал? крикнул я, кое-как сдерживая, чтобы не рухнуть. Иди, ну! И тот не стал ждать, подняв пулемет еще выше, он рванул ко мне. Единственное, что я мог, воспользоваться старым приемом. Снова отошел с линии атаки и подставил дикарю подножку, выронив оружие. Тот своим полетел вперед и по инерции впечатался мордой в бетонную стену. Я бросился ко входу в помещение Картавина, но по пути наткнулся на монтировку. Сходу подхватив ее, я быстро развернулся и практически не целясь метнул ее наподобие бумеранга в уже поднявшегося на ноги противника с окровавленным лицом. Седые волосы и кровь перемешались в нечто непонятное — Рта не было видно, оно, судя по всему, тоже разбит. Бросок вышел неважный, все-таки несколько пальцев не слушались. Запущенный инструмент угодил прямо в правое предплечье, зацепив и разорвав мягкие ткани. Я еще успел услышать, как раненый дикарь взвыл то ли от боли, то ли от ярости. Но останавливаться он и не думал. Несмотря на полученную травму, Он, словно бездумная машина, вновь бросился на меня. В его руке мелькнул ржавый обломок штык-ножа. Глядя на него, словно на приближающуюся смерть, я неловко ткнулся спиной в дверной проем, ведущий в помещение Картавина. Бежать тут было некуда, да и другого оружия, кроме старой монтировки, я не нашел. Не найдя ничего лучше, я бросился ему навстречу. В последний момент, кое-как сгруппировавшись, Я с силой ударил его плечом. Обломок ножа угодил в локтевую пластину, да так и остался там, крепко засев в мягком пластике. Ухватив за горло, дикарь повалил меня на землю и принялся душить. Отросшие за много лет толстые ногти впились мне в шею, грозя проткнуть кожу и кадык. Навалившись на меня всем телом, он практически лишил меня возможности сопротивляться. С трудом высвободив руку и изловчившись, я двинул дикарю в челюсть, а другой, со сломанными пальцами, кое-как ухватил за волосы. Противник взвыл, немного отстранился, но охватки не разжал. Поврежденные пальцы не позволяли крепко удерживать противника на расстоянии. В конце концов, он вырвался и снова принялся душить. «Не знаю, сколько бы я смог так сопротивляться». Силы были уже на исходе. Сердце бешено колотилось, в голове звенело, а в глазах плясали разноцветные искры. Организм срочно требовал порцию кислорода. Морда дикаря была прямо передо мной, и я не нашел ничего лучше, как с силой ударить его лбом прямо в лицо. Отчетливо услышав, как хрустнули носовые хрящи, я с отвращением отвернулся. На меня хлынул поток крови, заливая лицо и глаза. Противник вновь ослабил хватку. Другой рукой он схватился за сломанный, обильно кровоточащий нос и повторно разбитые губы. Этим-то я и воспользовался. Уже не имеющими пальцами поврежденной руки я выхватил застрявший обломок штык-ножа и силой вонзил его прямо в горло дикаря. Ржавый металл с тихим хлюпаньем вошел по самую рукоятку. Кашляя и харкая кровью, противник конвульсивно дернулся, отшатнулся в сторону и, потеряв равновесие, рухнул на пол. С трудом поднявшись на ноги, я, слегка шатаясь, подскочил к конвоиру и с размаху пнул тяжелым ботинком ему в висок. С омерзительным звуком хрустнули шейные позвонки. Дикарь что-то коротко булькнул в последний раз и затих. Сам же я плюхнулся пятой точкой на бетон, а затем, обессиленно облокотившись спиной о стену, облегченно опустил голову. Наспех стерев с лица кровь дикаря, я бросил быстрый взгляд на неподвижный труп, а затем обернулся на второй. Мне самому не верилось, что я справился с обоими, правда, едва не расставшись собственной жизнью. Несмотря на то, что дикари-конвоиры были в возрасте, сил у них было предостаточно — Каждый из них мог с успехом посоперничать с любым из нашей спасательной группы. Внезапно я вспомнил, что хотя конвоиров и было двое, где-то поблизости мог находиться и третий, тот, кто говорил со мной по пути к Картавину. Кое-как поднявшись на ноги, я прижался к стене и прислушался. Кроме тишины я ничего не услышал, хотя причиной тому мог быть остаточный звон в ушах. Поискав глазами по полу, я, наконец, отыскал утерянный ранее пистолет. Бросившись к нему, схватил его и сморщился от боли. Вновь дали о себе знать поврежденные пальцы. Быстро сунув пистолет в карман, я рванул обратно в помещение Картавина. Сходу обнаружив там висящую на стене шкафчик коптичку, я бросился к ней. После быстрого осмотра я сделал предварительный вывод о том, что у меня сломаны мизинец и безымянные пальцы. С костей была частично содрана кожа. Конечность уже припухла, но подвижность более-менее еще сохранялась, хотя каждое движение отдавалось болью. Тщательно и плотно перемотав пальцы бинтом и обездвижив их, я занялся плечом. Удар пулемета, хотя и был скользящим, но все равно оказался серьезным. На предплечье и окружающих мягких тканях уже разлился огромный лиловый кровоподтек. Опухшая конечность утратила обычную подвижность и ощутимо болела. «Вот черт!» — простонал я, вновь опустившись на пол. Куда идти, я примерно помнил, а даже если и заблужусь, не страшно. Наверняка Картавин оставил на стенах какие-нибудь знаки для своего собственного удобства. Отдохнув еще несколько минут, я вытащил из кармана пистолет, кое-как отсоединил магазин и тихо вздохнул. Осталось всего два патрона. Да уж, с таким солидным боезапасом особо не повоюешь. Конечно, Картавин примерно указал место, где хранились наши вещи и оружие, но туда еще нужно было добраться, и наверняка в этих туннелях полно дикарей. А боец из меня сейчас был не очень. «Как спасать остальных?» Тем не менее, поднявшись на ноги, я поочередно осмотрел тела убитых мной дикарей, но, к моему разочарованию, не нашел ничего полезного. Подобрав окровавленную монтировку, я крепко сжал ее и решительно зашагал к выходу. Миновав около 20 метров, я прислушался, осмотрелся. Впереди был перекресток. По памяти я вспомнил, что здесь мне нужно повернуть направо. Я шел медленно, стараясь не издавать лишних звуков. У дикарей хорошо развит слух. Однако, едва свернув, я нос к носу столкнулся с третьим конвоиром. Он тащил в руках что-то вроде большого подноса, на котором лежало несколько кусков поджаренного мяса, источая характерный запах. От неожиданности противника остолбенел, Вытаращившись на меня огромными глазами, уже через секунду поднос полетел на пол, а дикарь зашарил руками по штанам. Яростно вскричав, я бросился на него, замахнувшись монтировкой. Нанес один удар, второй, третий, дикарь упал. Оседлал его, словно скаковую лошадь, продолжая лупить монтировкой, ничего не видя и не слыша. Когда тело перестало содрогаться, Я отбросил монтировку и слез с неподвижного тела. Ошалело, глядя безумными глазами на изуродованного противника, я понемногу восстанавливал дыхание. Не зная, сколько я так просидел, пять минут или двадцать. Я просто сидел, ни о чем не думая и ничего не соображая. Вдруг где-то совсем рядом послышались тихие, осторожные шаги. Я еще успел среагировать и вскинуть ствол пистолета, как вдруг из-за угла показался человек, одетый в сильно потрепанную черную форму наемников. В руках автомат неизвестной мне модели. Грязное и потное лицо поросло густой щетиной, на лбу криво держались противоосколочные очки. Вышел Ба, топорщился поднятый прибор ночного видения. Человек сначала увидел окровавленный труп, а затем разглядел и меня. Я не цели сразу же нажал на спусковой крючок. Громыхнул выстрел. Пуля угодила в бронежилет. Незнакомец охнул, отшатнулся и от неожиданности выжил пальцем спусковой крючок. Короткая очередь ушла в стену. От неожиданности автомат выпал из его руки, слязгом грохнувшись на залитый кровью пол. Я неловко подскочил на месте и хотел уже снова выстрелить, но человек бросился мне под ноги, повалив меня на бетонный пол. Из-за тесноты и полученных ранее травм я толком не смог сгруппироваться и просто рухнул на спину. Человек двинул меня кулаком в живот и заорал: «Прекрати! Стой, стой!» Я не сразу среагировал на команду, зато этот голос узнал бы из тысячи. Это был Юрген Штрасс. Задергавшись вдвое интенсивнее, я попытался освободиться, но тот держал меня крепко. Кое-как изловчившийся, ударив его локтем в лицо, я добился того, чтобы тот отпустил меня. Затем, грубо отпихнув его ногой в сторону, я потянулся за пистолетом, но не достал. Юрген резко дернул меня за ногу, и я, не удержавшись, ударился затылком об пол. В глазах прострелили искры. Штрасс решительно пополз ко мне, по неосторожности зацепив коленом мои сломанные пальцы. Я взвыл от ошеломительно острой боли и ударил его в лицо другой рукой, сбив ПНВ и очки. Далее я заработал ногами, молотя подошвами ботинок во все, до чего мог дотянуться. После очередного меткого удара Юрген со стоном откатился в сторону. Я вновь потянулся за пистолетом. Мне удалось подобрать его, навести на противника и даже нажать на курок, но Штрасс успел махнуть ногой повторно выбив пистолет из рук. Одновременно раздался выстрел. Пуля оцарапала левую щеку Юргена, срикошетив от стены. «Бля, да успокойся ты!» — заорал он, что и сил. «Хватит!» Это сработало. Правда, лишь после того, как я еще несколько раз бестолково выжил спусковой крючок. Выронив пистолет, я, тяжело дыша, с ненавистью смотрел на Юргена. Но тот, кое-как поднявшись, Медленно подошел и, осторожно подобрав автомат, глубоко вздохнул. «Ну ты герой, блин!» — пробурчал он, посмотрев на меня с каким-то необъяснимым укором. Автомат он рывком закинул за спину, тем самым показывая, что не намерен им пользоваться. По крайней мере, в данный момент. Я промолчал, ожидая продолжения разговора. Но Юрген говорить не торопился, все еще восстанавливая дыхание. Признаюсь, наша стычка оказалась крайне изматывающей. Я едва держался, чтобы обессиленно не свалиться в обморок. «Макс, есть дело», — наконец произнес Штрасс, снова бросив на меня испытывающий взгляд. «Нахрен, иди!» Тот несдержанно усмехнулся, склонил голову и коротко выдохнул. «Нет, серьезно, выслушай меня!» «Иди нахрен!» Я повторил свое пожелание продолжая смотреть на него с лютой ненавистью. У меня буквально перед глазами проплывали лица тех, кто погиб по его вине. Это и Гидрос, и Прометей, настоящий капитан Антонов, хотя его-то я и не знал. Разведчики из Астры — другие наемники. По сути, все мы оказались здесь по вине Юргена и его алчного папаши Вильгельма. Штрасс снова вздохнул, откинул голову назад и уперся с затылком в бетон. «Я знаю, как отсюда выбраться». «Неинтересно», — отрезал я, занявшись поврежденными пальцами. «Сначала выслушай. Это не займет и пяти минут». Я не ответил. Штрасс решил, что я согласился, и, не дожидаясь подтверждения, начал вещать. Он рассказал о том, как отец задумал коварный план. Рассказал о том как он взял себе личность капитана Антонова. Когда он дошел до момента, где отец сбросил его на произвол судьбы, голос Юргена дрогнул. «Пожалеть тебя или еще раз послать?» — процедил я, не испытав никаких положительных эмоций от рассказа своего врага. «Мне все равно. Знай, теперь меня с моим отцом ничего не связывает. Я лишь действовал в его интересах. Да...» «Был Волочью и скотиной, но это уже в прошлом. Сейчас я хочу лишь выбраться отсюда, но один не смогу этого сделать». «Это ты придумал прямо сейчас?» «Не поверишь, но я искал тебя намеренно, а по пути встретил шведа». «Где он?» «Погиб», — вздохнул тот. Крыса перегрызла горло. «А это точно крыса, а не ты?» — спросил я, глядя на него с вызовом. «Точно?» Как я сказал ранее, я искал тебя сам. Намеренно. У меня есть кое-что, что я нашел в одном из помещений Лямбды-6. У одного очень старого дикаря, немного сохранившего рассудок. «И что же ты нашел?» «Машину. Боевого крота», — ответил тот, одарив меня торжествующим взглядом. «Что за хрень?» «Машина, способная передвигаться под землей. Советские ученые все-таки смогли ее построить. И она здесь». По глазам Юргена я понял, что он говорит правду. По крайней мере, он верил в то, о чем говорил. Признаться, я ранее много читал, что в начале 60-х годов Советским Союзом велись разработки по созданию так называемой «подземной лодки». Немцы называли его «Змей Мидгарда», а советские ученые окрестили аппарат «боевым кротом». Но мне также неоднократно попадалась информация — что все испытания с треском провалились, и проект был закрыт. «Где именно?» «Я скажу. Но только если пообещаешь, что не будешь пытаться меня убить, а также сделаешь все возможное, чтобы доставить меня на поверхность. Ну?» Я болезненно усмехнулся. «Взгляни на меня. Я что, похож на спасателя?» «Ты умен, расчетлив. С тобой у меня в разы больше шансов подняться наверх». Я колебался. С одной стороны, мне жутко хотелось выколоть ему глаза и раздавить их. Слишком уж много проблем оставил после себя этот отморозок. Но на данный момент я и сам не знал, как отсюда выбраться. Да, если лифт в «Зарю-2» еще работает, можно подняться туда. А дальше? Помнится, туннель был частично разрушен, когда наша команда спасателей узнала о висящей на хвосте Альфе. «Где же искать выход?» «Хорошо, согласен. Но и у меня есть условия. Ты главный?» — предположил Юрген, чуть улыбнувшись. «Я не уйду отсюда, пока не спасу свою группу — Катю и Костолома. Только когда я спасу всех их, будем рассматривать вопрос эвакуации. А спасать мы их будем вместе. Договорились?» «По рукам?» — Юрген осклабился. «Конечно же...» Я ему не доверял. Не мог человек долгое время быть полнейшим мразью, а тут вдруг взять и исправиться. Да, ситуация с предательством отца на него повлияла, бесспорно. Но тот факт, что Юрген — человек абсолютно ненадежный, я знал на сто десять процентов. Но учитывая мое теперешнее состояние, помощь хорошо вооруженного напарника, мне была ой как нужна. Если все пройдет хорошо, вызволим заключенных, отыщем Катю и Костолома, а уже тогда отправимся на поиски этого боевого крота. С остальным разберемся после. Помоги встать, произнес я, протягивая руку. Однако, вспомнив про пальцы, быстро протянул другую руку. Оказавшись на ногах, я поинтересовался, есть ли у него какой-нибудь огнестрел. Мне в руки перекочевал вихрь покойного шведа. «Ну, куда направляемся?» «К карцеру», — произнес я, а затем обратил внимание на плотно набитый рюкзак Юргена. «А обезболивающего случая не найдется. «Ну, долго мы будем тут торчать?» — недовольно пробурчал Раф, вновь потрогав ладонью холодный бетон, нависший над ними словно гигантское надгробие. «Сколько мы тут уже сидим?» — пробурчал Михаил. «Часов шесть?» «Больше», — нехотя ответил Диггер. Они очутились в очень тесной камере с низким потолком. Из-под щелей в бетоне пробивался тусклый рыжий свет. Сколько они ни кричали, ни пытались приподнять плиту, ничего не вышло. Снаружи никто так и не отозвался, а плита оказалась нереально тяжелой. «Где Макс, блин? Где Верк?» «Может, в другой камере?» Некоторое время было тихо, затем Миша не выдержал и неожиданно рассмеялся. А ведь эти дикари нас все-таки обвели вокруг пальца. А? У нас были штурмовые автоматы, гранаты, пистолеты, пулеметы. А теперь мы здесь, и у нас ни хрена нет. Ни воды, ни еды. Вообще ничего. Даже света. Хорошие стволы нужны тем, у кого хорошие навыки обращения с ним. А мы кто? Я дигер. Ты игрок в пейнтбол. Швед, тот да, знал толк. Да и навыки имел, вздохнул Раф. Как думаешь, он смог отцепиться от скалопендры? Этот по-любому смог. Но совсем другое дело найти нас. Ну, вернется в центральный зал, а нас как ветром сдуло. Черт его знает, куда нас эти дикари заперли. Слушай, а вдруг это не они? А кто? Ответа он не получил. Вдруг? Откуда-то сверху раздался грохот взрыва. Затем почти сразу же плотная стрельба очередями. Поднялся шум, вой, грохот. Кто-то кричал, ревел. Стрельба гремела то ближе, то дальше. Спустя минуту все затихло. Затем послышались три одиночных выстрела с интервалом в пару секунд. Было похоже на то, словно кто-то добивает раненых. — Чё за нахрен? — рассеянно пробормотал Михаил, напрягая слух. «Кто-то в гости к дикарям нагрянул!» — ухмыльнулся Диггер, а затем, что было сил, заорал. «Эй, мы здесь! Помогите! Эй, наверху!» Сверху отчетливо слышался топот, который то приближался, то снова удалялся. Какое-то бормотание, возмущенные крики. Затем плита, закрывающая карцер, медленно поползла вверх. Дождавшись, пока она поднимется до предельного уровня, Диггер крикнул «Эй, кто там?» «Свои!» В яму заглянуло грязное, покрытое засохшими пятнами крови лицо Максима. Рядом с ним показался еще кто-то, кого они ранее не встречали.